Бачаев Николай Сергеевич, 1957 года рождения. Холостой, неоднократно судимый, был авантюристом высшей марки. Он родился в Москве в обеспеченной внешторговской семье. Ходил в английскую спецшколу, в старших классах связался с фарцовкой. Даже попался однажды по-глупому. Но в милиции все отрицал, выступал экспансивно, рыдал. Короче, отмазали его родители. Им он тоже обещал «нет, нет от меня, бес попутал, больше никогда не повторится». Устные рассказы, равно как и другие гуманитарные предметы, давались Николаю легко. Он мог заболтать любого учителя, даже если не знал темы. По естественным наукам ему наняли репетиторов. В итоге он окончил школу на «хорошо и отлично» и с помощью папы-мамы, напрягших свои связи, поступил в МГИМО на экономический факультет. В УЗИ фарцовку не бросил, однако стал осторожнее и в руки правоохранительных органов не попадал. Сигналы поступали, однако с поличным его поймать не могли. Кипучий, непоседливый, болтливый, он участвовал в художественной самодеятельности, сыпал анекдотами, очаровывал девчонок. Неусидчивый, в результате учился плохо. Особенно не давались ему математика с экономикой. Характер сослужил ему плохую службу. На ответственной советской работе, особенно за границей, не жаловали весельчаков-болтунов. В цене были прямо противоположные качества – хмурость и немногословность. В итоге распределения Бочеев получил самое, что ни на есть паршивое в научно-исследовательский институт экономики социализма. Шел 80-й год. Москва принимала Олимпиаду. После многодневной пьянки умер Высоцкий, а ненормальный Чапман застрелил Леннона. Заканчивалась Брежневская эпоха. В ту пору не имело значения, сколько у тебя денег. Для интеллигентов и интеллектуалов было важно, сколько у тебя книг, мыслей, идей и острот. Для всех прочих граждан СССР играла роль, как много у тебя шмоток и какого они качества. У умненького коля было и то, и другое, и третье. А еще веселость, напор, цинизм и полное пренебрежение моральными устоями. Он продолжал заниматься фарцовкой. Затем фарцовку сменила валюта. Статья 88 УК РСФСР. Нарушение правил в валютных операциях от 3 до 8. А затем общительный характер вывел его к людям, которых впоследствии назовут бандой. Бандиты специализировались на кражах. Но то были необычные, малообразованные типы, которые скрытно похищают из квартир в панельках телевизоры «Темп», электробритвы «Харьков-2», а также шмат сала из холодильника. В банде Бачева каждый имел высшее образование, а при кражах злодеи не гнушались, к примеру, альбомами по искусству. Однако царила в преступной группе, несмотря на, казалось, интеллигентскую мягкотелость, жесткая дисциплина, и роли были четко распределены. У Бочеева была обязанность, которую он выполнял виртуозно. Он знакомился с дамочками из столичного высшего света, с одинокими. Проблем с мужьями избегал. Молодой, красивый, обаятельный, веселый. Он имел феерический успех. Самой младшей его жертве было 38, самый старший – 82. Он никогда не претендовал на секс, не добивался его. Впрочем, если настаивали клиентки, не отказывался. Но главное, он становился одиноким дамом-другом. Входил с ними в доверительные отношения, как напишут потом в обвинительном заключении. Бегал в магазины в аптеку, доставал дефицитное, читал вслух, отвозил авто в сервис, выкупал драгоценности из ломбарда, сопровождал на театральные премьеры и прочее, прочее. А попутно разузнавал, где что в квартире лежит, делал слепки ключей, словом, являлся классическим наводчиком. Порой его отношения с жертвы тянулись до трех месяцев, но иногда всего пару дней. А потом, как правило, когда хозяйка квартиры уезжала на дачу в командировку на гастроли или в отпуск, ночью к подъезду подруливала «Волга». И трое людей очень быстро выносили из жилья деньги и ценности. Ничего крупнее тех же альбомов по искусству для себя не брали. Разве что приглянется для личного пользования импортный телевизор. И именно через Бочеева оперативники Мура вышли тогда на банду. Семь краж, все в центре Москвы, и в каждой фигурирует, если как следует расспросить хозяйку, приятный ухажер, высокий, образованный, с хорошими манерами. И когда его в первый раз пригласили на допрос, улик против него не было никаких, Бочеев тут же выложил все о своей роли и о деятельности банды в целом. В итоге их судили в 83-м году по статье В 89-й кража, совершенная в крупных размерах. Процесс сделали закрытым. Очень уж элитными оказались жертвы. Вдова академика, балерина в отставке, художница, дочка маршала. Да и ущерб нанесли воро не слабый. На общую сумму 1 миллион 200 тысяч рублей. При том, что в ходе следствия нашли и изъяли похищенного примерно на 700 тысяч косых испарились неизвестно куда. Подозревали тайники, пытались расколоть преступников на допросах, где спрятано, но уж тут члены банды держались стойко. В итоге другу Бочеева по фамилии Рязанский, которого признали главарем банды, дали 14 лет, самому Бочееву наводчику 12, а двум их подельникам 8 и 6 соответственно. Тот, кто получил шестерик, был просто шофером, даже в квартиры не поднимался, и выпускник элитного вуза отправился валить лес. Освободили Бачеева по условно-досрочному в 92-м. Он, по сути, оказался в совершенно другой стране, вернулся в столицу. А еще через два года зэк Батчеев уже чудесным образом превратился в господина Бачеева. Он разъезжал на белом «Мерседесе», имел офис на бывшей улице Горького, ныне Тверской, и появлялся на дискотеке «У Лиса» в окружении белокурых моделей. Кто знал его, поговаривал, что своим лоском бывший бандит обязан похищенным и напрятанным сокровищам. Но знали его немногие. А остальные не интересовались, откуда капитал. Потому что тогда, как, впрочем, и сейчас, Деньги стали значить все, и все решать, и никому не было дела до того, откуда они взялись. Но бывший товарищ, бывший гражданин, а ныне господин Бачаев, не захотел просто проедать награбленное и припрятанное. Его кипучая натура требовала действия, и тогда он придумал аферу. Она была похожа, по сути, с пирамидами МММ, властелины, чары и прочими но оказалось более изящной и залихватской. Итак, была учреждена фирма ДТМ, или, как утверждалось в рекламе, «Дом твоей мечты». Впоследствии, когда компания получила пробоину и стала тонуть, зубоскалы стали расшифровывать аббревиатуру как «Дай твоей мане. По сути, это было ближе к истине, нежели первое. Однако раскрылось ее много позже, пока ДТМ... Имела успех. Ему способствовал исключительный дар убеждения, коим обладал глава компании. В начале своего нового бизнеса Бочеев уговорил пятерых внимание женщин, причем одиноких, написать ему дарственные на свои квартиры, а взамен поселил их в коттеджах в дачном поселке, который строился неподалеку от Кольцевой. Плюс к новому дому каждая беглянка из города получила в дар по роскошной машине иномарке. Историю расписали в прессе, раскрутили по телевидению. Не бесплатно, разумеется. Очень эффектно смотрелось. Дамочки в садиках, на фоне иномарок и двухэтажных особняков, а рядом такой же ряд домов, только покуда без отделки. И вдали другие, еще менее готовые, одна лишь коробка под крышей. И огромный щит. Дом твоей мечты и чрезвычайно импозантный и убедительный директор фирмы, призывающий зажить как западный средний класс в пригороде с собственной лужайкой и машиной. А еще в репортажах рассказывалось о школах, детсадах и прочей инфраструктуре в поселке, об удобной четырехполосной дороге, ведущей к столице. В результате следующая партия покупателей не заставила себя ждать. Согласно договору, надо было внести сумму, примерно равную стоимости квартиры в Москве, и через пять месяцев вселяться в свой дом. Но новоселов второй волны осчастливили даже раньше. Новые пятнадцать счастливчиков ехали в собственные дома уже через месяц. Разумеется, слух об этом немедленно разнесся по столице. И заказчик пошел валом. Когда компания находилась еще только на взлете, случилось странное. Бочеев вдруг исчез исчез вместе со всеми деньгами, наличными и безналом. Счета фермы оказались пусты. Причины данного побега остались покрытые мраком. Говорили, что на господина наехали влиятельные бандитские структуры, а тот либо просто испугался, либо не захотел с ними делиться, а может и то, и другое вместе. Другие соглашались, что да, наехали, но не бандиты, а власть придержащей, потому что не желали повторения истории с ммм и властелиной впрочем те времена каждый день подкидывали столько примеров воровства и мошенничества что об с его масштабами ну подумаешь каких то сорок квартир особенно и не судачили но сбежал с деньгами мерзавец конечно но и молодец поймал рыбку в мутной воде удивительно было не то что сбежал и не то что с кучей долларов А то, что его поймали, представляете, схватили, объявили в розыск по линии Интерпола, повязали где-то в Испании, а потом экстрадировали в Россию. Столь впечатляющий успех спецслужб злые языки объясняли тем, что в числе пострадавших неожиданно оказалась дура мамаша одного из высокопоставленных чиновников. Но документальных доказательств данному факту нет, поэтому можно считать, что западные полицейские просто хорошо сработали. Просто хорошо сработала и российская прокуратура с судом, совместными усилиями впаявшей Бочееву в 1997 году семирик за мошенничество в особо крупных. А в 2001-м товарищ уже вышел на свободу и исчез из поля зрения, и правоохранительных органов, и прессы, и широкой общественности. Вплоть до марта нынешнего года, когда он подал заявление о заграничном паспорте. В мае он его благополучно получил. Судимость у гражданина оказалась уже погашена. Сейчас гражданин Бачеев был не слишком обременен имуществом. Лишь квартирка, однушка на юге столицы и ни единого транспортного средства. А зачем ему, спрашивается? собственные транспортные средства, коль скоро можно разъезжать на Ниссане микро гражданке Толмачевой, которая в придачу к машине оказывает ему услуги сексуального характера.